Глава четвертая. Вечные муки. И снова началась та ужасная борьба, многие фазы которой мы уже видели. Иаков боролся с ангелом всего только одну ночь, а сколько раз приходилось нам видеть, как боролся Жан-Вальжан со своей совестью, напрягая все свои силы. Это была неслыханная, ужасная борьба. Бывали моменты, когда у него скользила нога, а иногда ему казалось, что у него из-под ног уходит почва. Сколько раз эта совесть, стремившаяся к добру, сжимала и давила его в своих тисках. Сколько раз неумолимая истина становилась ему коленом на грудь. Сколько раз, подавленный светом познания, он начинал просить пощады. Сколько раз этот неумолимый свет, зажженный в нем и для него епископом, проникал к нему в душу в то время, когда он хотел быть слепым. Сколько раз он снова поднимался во время борьбы и становился у скалы, опираясь на софизмы и барахтаясь в грязи, то повергал свою совесть на землю, то сам падал, поверженный ею. Сколько раз после того, как ему удавалось придумать какое-нибудь подсказанное эгоизмом заключение в обход того, что он считал справедливым, слышал он, как его разъяренная совесть кричала ему в ухо «Ты хочешь обмануть меня, негодяй!» Сколько раз не нежелавшая покориться мысль хрипела в агонии, подавленная сознанием очевидности. Он пробовал сопротивляться Богу. Как часто обливался он мертвенно-холодным потом? Какие получил он никому невидимые раны, из которых только он один чувствовал, как сочится кровь? Сколько ссадин в его жалком существовании? Сколько раз он поднимался окровавленный, подавленный, разбитый, но просвещённый, с отчаянием в сердце, но зато с ясной душою, и побеждённый чувствовал себя победителем. Изломав, и стерзав его горячими клещами, его совесть, грозная, сияющая и спокойная, стоя над ним говорила «Теперь иди с миром». И вот после такой ужасной борьбы, какой печальный итог, увы. Но в эту ночь Жан Вальжан чувствовал, что ему предстоит выдержать последнее сражение. Перед ним стоял мучительный вопрос. Пути Господни неисповедимы, и судьба человека складывается не всегда прямолинейно. На этом пути тоже существуют свои зигзаги, тупики, темные коридоры, большие перекрестки, где дорога разветвляется в разные стороны. Жан Вальжан стоял в эту минуту на самом опасном перепутье. Он достиг высшей стадии смешения добра и зла. И этот ужасный перекресток был теперь у него перед глазами. И теперь, точно так же, как это бывало и раньше, перед ним открывались две дороги. Одна соблазнительная, а другая ужасная. Какую из них избрать? Ту ужасную дорогу советовал ему избрать таинственный перст, который все мы видим каждый раз, когда устремляем наши глаза в темноту. Жану Вальжану еще раз предстояло сделать выбор между, хотя и ужасным, но спасительным перстом и раскинутыми ему сетями дьявола, сулившими наслаждения Правда ли это, что для души возможно исцеление, а судьбу исцелить нельзя? Страшна эта вещь, неисцелимая судьба. Ему предстояло решить следующий вопрос. Каким образом он, Жан Вальжан, должен отнестись к счастью Казетты и Мариуса. Он сам хотел этого счастья, он сам его устроил, он сам вонзил его себе в грудь, и теперь, видя его, он мог испытывать нечто похожее на удовлетворение, какое испытывал бы оружейный мастер при виде своего клейма на ноже в ту минуту, когда он вытаскивал бы его залитой дымящейся кровью из своей груди. У Казетты был Мариус, у Мариуса была Казетта. Они имели все, что нужно, даже богатство. И все это было делом его рук. А как должен теперь отнестись к этому счастью, уже осуществленному сам Жан Вальжан? Станет ли он навязываться этому счастью? Будет ли он считать его как бы своим, как бы принадлежащим ему? Казетта принадлежит теперь другому, и поэтому имеет ли право Жан Вальжан удержать себе от Казетты то, что он мог бы удержать? Будет ли он играть роль отца, изредка навещающего свою дочь, но уважаемого ею так же, как это было и до сих пор? В состоянии ли он будет спокойно входить в дом Казетты? Осмелится ли он не посвятить их в тайну, слить свое прошлое с их будущим? Может ли он появиться там, как имеющий на это законное право и прикрываясь таинственностью, как покрывалом, сесть рядом с ними у этого сияющего счастьем очага? Имеет ли он право, улыбаясь, подавать этим двум невинным существам свои заклейменные позором руки? Может ли он спокойно ставить на каменную решетку камина в гостиной Жильнурмана свои ноги, которые столько лет носили на себе мрачные цепи закона? В состоянии ли он будет разделять счастье Мариуса и Казетты? Не усилит ли он мрак на своем собственном челе, и не нагонит ли он облако печали на них? Имеет ли он право к их счастью, счастью двух влюбленных, примешать свой горький удел? Должен ли он хранить молчание? Одним словом, имеет ли он право быть зловещим носителем судьбы и находиться рядом с этими двумя счастливцами? Надо привыкнуть к постоянным ударам судьбы и к тому, что они несут с собой, чтобы осмеливаться поднимать глаза, когда Некоторые вопросы встают во всей их страшной многоте. Трудно бывает тогда решить, что стоит за этим суровым вопросом добро или зло. Что ты намерен теперь делать? спрашивает Сфинкс. Жан Вальжан привык смело смотреть в лицо любым испытаниям. Он и теперь точно так же стал обсуждать эту вставшую перед ним проблему во всех ее видах. Казетта, это очаровательное создание, Явилось перед ним точно плод, неожиданно встреченный погибающим, потерпевшим крушение. Что ему делать? Схватиться за этот плод или же выпустить его? Если он ухватится за него, он будет в безопасности, его пригреет солнце, с его одежды и с его волос стечет горькая вода, он будет спасён и возвращен к жизни. Если он выпустит этот плод из рук, его ждет бездна. И он погрузился в мрачные мысли, совещаясь сам с собой, или, вернее, ведя борьбу с самим собой. В нем происходила ожесточенная борьба. Он восставал то против своей воли, то против своих убеждений. Для жана Вальжана было большим счастьем, что он мог плакать. Слезы просветили его душу, хотя начало борьбы и было нечеловечески трудным. В душе у него свирепствовала буря, еще более ужасная, чем та, которая некогда толкала его во раз. Прошедшее предстало перед ним в ту минуту, когда он обсуждал настоящее. Он сравнивал и рыдал. Эти слезы облегчили его, и в то же время этот источник слез заставил его в отчаянии ломать руки. Он чувствовал, что для него нет другого выхода. Увы, в этом презренном бою между эгоизмом и сознанием долго, когда шаг за шагом приходится отступать перед неумолимым принципом идеала, доведенное до состояния бешенства внутреннее «я», с каким-то доведенным до крайности остервенением, упорно старается защищаться, ищет лазейку для бегства, чувствуя в то же время, что за спиной у него точно стена, растет непроходимая твердыня. Тут чувствовалось присутствие священного призрака, который и составлял главное препятствие. Итак, Борьба с совестью никогда не прекращается. Помни это, Брут, не забывай этого и ты, Катон. Она не имеет пределов, потому что в ней присутствует Бог. В этот колодец бросают труд всей жизни, в него бросают счастье, богатство, успех, свободу или отечество, благосостояние, свой отдых, свою отраду. Туда бросают все, еще и еще. «Опорожняйте сосуд, нагните урну», «Бросьте туда и сердце». В преисподних древнего ада существовала такая бочка. Разве простительно в таком случае ответить в конце концов отказом? Разве неисчерпаемое может иметь какое-нибудь право? Разве эти бесконечные цепи по силам человеку? Кто осмелился бы осудить Сизифа и Жанна Вальжана, если бы они сказали «довольно»? Повиновение материи ограничено трением. Так неужели для души не существует такой границы в повиновении? Раз доказано, что вечный двигатель невозможен, можно ли требовать вечного самопожертвования? Первый шаг легок, но последний труден. Что может значить дело Шан-Монтье в сравнении с браком Казетта и с тем, что он должен был повлечь за собой? Что может значить, Возвращение на каторгу в сравнении с полным исчезновением. Каким туманом казалось окутанная первая ступень лестницы, и какой мрачной, кажется, теперь вторая ступень? Как не отвернуться от нее на этот раз? Мученичество возвышает душу, но и разъедает ее. Это пытка, которая просветляет человека. В первую минуту на это еще можно согласиться обреченный на мучение, садится на трон из раскаленного железа, берет в одну руку державу из раскаленного железа, в другую такой же скипетр, затем остается еще облечься в огненную мантию. Что же удивительного, что в такую минуту немощное тело возмущается и пытается избежать пытки. Наконец, Жан Вальжан впал в состояние крайнего изнеможения. Он размышлял, обсуждая те перемены, какие может вызвать, на невидимых весах перевес мрака и света. Ему предстояло или наложить клеймо своего пребывания на эти два юных существа, или же исчезнуть самому, добровольно погрузиться в бездну. Перед ним, с одной стороны, жертвой являлась Казетта, с другой — он сам. Какое же решение принял он? Как решил он поступить? Какой окончательный ответ дал он самому себе, на поставленный ему так прямо вопрос неумолимым роком. Какой он решил избрать выход? Какую сторону своей жизни решил он закрыть и осудить? Какую сторону горы избрал он для того, чтобы скатиться вниз? Какой конец избрал он? К которой из этих бездн обратил он свое лицо? Это состояние бреда, от которого кружилась голова, продолжалось всю ночь. Он всю ночь, до самого утра, провел все в одном и том же положении, припав к постели, склонившись перед неумолимой волей судьбы, точно раздавивший его. Кисти рук его были сжаты в кулаки, а распростёртые руки были вытянуты под прямым углом, как у снятого с креста, брошенного на землю лицом вниз. Он провел в таком состоянии двенадцать часов. Двенадцать часов холодной долгой зимней ночи, не поднимая головы и не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, в то время как его мысли то возвращались к себе, то возносились к небу, то присмыкались, как змея, то парили, как птица. Если бы кто-нибудь увидел его в этой неподвижной позе, тот сказал бы, что он умер, но вдруг он начинал конвульсивно вздрагивать, припадая губами к одежде Казетты и целуя ее. Тогда становилось очевидным, что он еще жив. Но кто же мог быть этот кто-нибудь? Жан Вальжан был один во всей квартире, и кроме него в ней никого не было. Его видел кто-то, присутствующий и среди мрака.